Глава 14 «И что мы празднуем?» Глеб Левицкий плюхнулся на мягкий диванчик. «Да еще и в гордом одиночестве. Ты как меня нашел?» Рокотов оторвался от созерцания янтарной жидкости в собственном бокале. После разговора с Верещагиным стало до того тошно, что он вместо того, чтобы ехать домой, зарулил в бар. Здесь, заказав бутылку виски и лёгкую закуску, он попытался осмыслить услышанное. Прокручивал в голове снова и снова. И так, наверное, миллион раз но принять и понять услышанное не мог. «Что значит расплатиться за долги женой? Как такое вообще возможно? Как можно предложить поиметь женщину, которая родила тебе ребенка? Ту, с которой ты прожил несколько лет. Даже если любви не было и нет, всегда же должно оставаться уважение. И ладно бы это была какая-то постельная грелка». Тупая блондинка, меняющая папиков один за другим. Элла кригер такой не была. Изящная, элегантная, нежная, всегда спокойная. И ее, ни капли не сомневаясь, предложить в качестве оплаты долга. Типа, милая, я тебя в жены взял, я тебя кормил и содержал, изволь расплачиваться. Так что ли? От этой мысли стакан в руках треснул. Тонкая струйка крови закапала на стол. «О, тяжёлый случай!» Протянул Глеб, глядя на это зрелище и протягивая ему салфетку. «Что случилось?» «Барс!» – бросил он уже в трубку. «У тебя случайно аптечки нет? А то мы тут немного твою посуду порушили». «А, ну да!» осознал Матвей. «Это же бар Лекса Барсовецкого. Он, наверное, и позвонил Глебу». Сглупил. Как-то сейчас Рокотову никого не хотелось видеть. «Хотя нет, неправда. Сейчас бы этого Андрея Адриана встретить и дать ему по морде. Интересно, как он сообщил жене, что продал ее как дорогую шлюху?» От этой мысли руки снова невольно сжались в кулаки, заставляя кровь течь ещё активнее. Чёрт! Он искренне и от души надеялся, что Элла применила открывшиеся сегодня таланты на собственном муженьке. Ублюдок! «На тяжёлый случай», — протянул Глеб. «Может, расскажешь, кто тебя так мозг вынес?» впервые тебя таким вижу лет эдак за двадцать привет барс здорово пожал ему руку лекс мэт что тут у вас сами справитесь или какую нибудь официантку на помощь позвать поставил он на стол небольшой чемоданчик сами нам сейчас только официанток не хватало хмыкнул глеб кидая взгляд на мрачного друга На его памяти таким он видел Матвея впервые. Интересно, что же все-таки произошло? Лекс, усмехнувшись, испарился. А Левицкий осторожно отобрал у приятеля осколки стакана, обработал ладонь и перевязал бинтом. Все эти манипуляции он произвел в полном молчании, уверенный, что друг колоться не станет. Слишком погружен в себя и все бы ничего, вот только стоило завершить процедуру. Как Матвей, налив себе новый бокал виски, залпом его выпил и поинтересовался. «Глеб, вот скажи мне, какого размера у тебя должен быть долг, чтобы ты за него расплатился моргошкой?» От его вопроса суетящийся вокруг Левицкий рухнул на стул, глупо захлопал глазами и только потом поинтересовался. «Ты долбанулся?» «Да так, чисто теоретически», — глядя в пространство, ответил Рокотов. «Просто пытаюсь понять, за какие долги можно расплатиться любимой женщиной?» «Погоди, ты когда успел себе бабу найти?» Слова друга ничуть не упростили возникающую картину для Глеба. «И о каких долгах идет речь? Ты во что вляпался, дебил?» Несмотря на те самые ласковые реплики, в голосе Левицкого слышалось искреннее беспокойство. Они дружили с детства, вместе переживали и первые драки, и первые победы на любовном фронте, и первые отказы. Даже похмелье впервые посетило их в один и тот же день. С тех пор, правда, друзья старались не надираться. — Да ни во что и не вляпался, — поморщился Матвей. Видимо, реакция приятеля заставила его слегка прийти в себя. «Сядь!» В голосе появились уже знакомые командные нотки. «Уф!» — облегчённо выдохнул Глеб, понимая, что друга начала таки отпускать. «С возвращением на грешную землю!» «Колись, что случилось?» «Вариант, что ты насмотрелся мыльных опер, не прокатит». Я же знаю, что ты и минуты такое не выдержишь. — Да ничего не случилось, — отмахнулся Рокотов. Так, дошли кое-какие слухи, которые я, возможно, слишком близко воспринял. Рассказывать всю ситуацию другу он не собирался. Как справедливо заметил около часа назад Верещагин, это не его тайна. Не те вещи, о которых стоило бы трепаться на всех углах. Он и так дал слабину, когда пытался это осмыслить. Но кто бы мог подумать, что он воспримет это настолько остро? Виски немного помогло отпустить ситуацию. В конце концов, ничего страшного, как он понимал, не случилось. Элла успела смотаться из этого вертепа без особых проблем. Ну, относительно без проблем. Кополова явно нельзя списывать со счетов, да и Соболевский вряд ли успокоится. Вот только каким бы ни был план Верещагина, он рассчитал все верно. После того, что он услышал, Матвей Рокотов точно не даст в обиду одну вредную рыжую заразу, как бы она себя не вела. «Джентльмен он! Или так, на асфальте валялся!» Что именно валялся и именно на асфальте Матвей предпочел не вспоминать. Иначе возникало дикое желание оправдать-таки причины, по которым он получил по шее. Ну и что, что хрупкая и барышня могла снова провернуть этот фокус? Больше он на него не поддастся. Предупрежден, значит вооружен. И вообще, больно надо.